Глава двадцать первая «Доброе утро!» — промурлыкала, пытаясь нащупать рукой Матвея, но его в постели не оказалось. «Вот тебе и доброе, проворчала, сползая с кровати. Все тело болело так, словно по мне всю ночь катался танк. Вспомнила этот танк, улыбнулась. Удивительно, как дом не рухнул от наших заездов. Взглянула на часы. Пол восьмого. Но как-то очень тихо. И радионяня подозрительно молчит. Стало немного жутко. То ли я окончательно в трусиху превратилась, то ли действительно что-то произошло. Накинула халат и бросилась в детскую, на пороге которой замерла. Все стены комнаты были окрашены красным. С детской кроватки на пол капала густая алая кровь, а над ней возвышался Ярослав со звериным оскалом. «Нет, нет, не может быть!» «Либо мои!» либо ничьи, прорычал Самсон, глядя мне в глаза, и занес над кроваткой окровавленный нож. Открыла рот, пытаясь закричать, но из горла вырвался лишь хрип, а ноги словно приросли к полу. Нет, нет, не тронь, не тронь! Беспомощно смотрела на то, как он машет ножом, а на его озверевшее лицо летят брызги крови. Я не заметила, откуда взялся Матвей. Пролетел мимо меня, бросаясь на Ярослава, Но тот взмахнул ножом, и Северов упал на пол, замертво стекая кровью. — Матвей, девочки, как же это? — свалилась от яростной боли в груди, поползла к ним, пачкаясь в крови и воя от жуткой потери. — Нет, не оставляйте меня, не оставляйте, мои любимые! Меня кто-то оторвал от пола, таща за волосы, а я лишь безвольно опустила руки, готовая принять свою страшную судьбу. Убей! «Прошу, убей!» — взмолилась, глядя в страшные звериные глаза убийцы, что лишил меня всего, что было дорого. «Нет!» — протянул издевательски. «Ты будешь жить со мной. Каждый день будешь помнить о том, что произошло здесь. Каждый день. Ты моя!» — шипел мне в лицо, а после впился диким, отвратительным поцелуем в губы. Вскинулась от собственного крика и, пулей слетев с кровати, бросилась в детскую. Девочек в кроватке не было, а вокруг их вещички разбросаны. Меня окатило ледяной волной ужаса и стало трудно дышать. «Где же? Где?» Неслась по лестнице, перепрыгивая ступени, а как ворвалась на кухню, застыла. Равнодушным взглядом на меня смотрела Львовна, что-то помешивая в кастрюле. «Ну, наконец-то проснулась мамашка наша!» Иди за девочками. В саду они, с папашей. Цветы я там посадила, любуются. Кормить пора, а ты все дрыхнешь. Ночью, небось, не до сна было, да? Тетушка хитро подмигнула мне, а я почувствовала, как накатывает облегчение. Я же тебе говорила, что наладится все с твоим придурком ревнивым. Да, спасибо. Я к девочкам побегу. И как была растрепанная, в одной ночнушке бросилась прочь. Тот-то же. «Слушаться нужно тетушку!» — услышала уже у двери, и, похоже, предназначалось оно не мне. Просто Елена Львовна болтала сама с собой. Матвея с крохами нашла на лавочке в саду, где все втроем грелись на весеннем солнышке. Вернее, двое из троих мирно посапывали, а третий охранял их сон. Застонала от щемящей радости, а мой мужчина нахмурился. «Так». «А ты чего, голая, выбежала? стеж? что с тобой?» Вскочил с лавочки, снял свою рубашку и ко мне шагнул. «Ну-ка, иди сюда». Прильнула к нему, обнимая за шею. Ужасные кадры из сна все еще терзали сознание, и я закрыла глаза, пытаясь отогнать их. Еще один такой кошмар, и просто не проснусь. «В детской, там...» «Да, ты извини, мы небольшой бардак устроили, искали одежду». «Представляешь, я сам их одевал. Охренеть, да?» Матвей улыбнулся, зарываясь носом в мои волосы. «Выспалась маленькая. Чего ты такая всклокоченная?» «Я вас потеряла!» – испугалась. «И сон страшный приснился. Такой жуткий, что чуть с ума не сошла!» Жмурясь от удовольствия, зарылась пальцами в его бороду. «Дурочка! Мы просто воздухом вышли подышать. Видишь, как задрыхли котята!» Ну все, тихо. Прижала меня к себе так крепко, что затрещали кости. Я смотрела в его темные глаза и видела там свет. Яркий, ослепительный, согревающий. И даже верила, что все изменится. Не будет больше страха, дикого ужаса, что пришлось мне испытать уже несколько раз. Не будет слез и отчаяния. Я так устала плакать. «Матвей Николаевич, можно?» Позади послышался голос охранника, и Северов, накинув мне на плечи свою рубашку, посадил на лавочку. «Что случилось, Макс? Подождать это не может?» Охранник покосился на меня и отрицательно мотнул головой. «Стеж, возьми дочерей и идите в дом», — обратился ко мне, все так же не глядя на охранника. «Почему? Что случилось?» Почувствовала, как внутри снова зашевелился противный скользкий комок страха. «Я сказал, в дом!» Уже строже, повторил Матвей, в мгновение ока снова превратившись из любящего отца в опасного мужчину, которого до сих пор до конца не изучила. Я решила, что скандалить сейчас хочу меньше всего, и молча поднялась, поднимая тяжелую переноску с моими упитанными крохами. За углом остановилась, и как воришка осторожно застыла у стены. «Ну, что опять?» Негромко спросил Матвей, на что охранник ответил ему то, что услышать я никак не ожидала. Самсон сбежал, Матвей Николаевич. Вроде как заболел, что-то с легкими у него было. Врачи направили в больничку. А когда конвоировали, он Вертухаев положил и свалил лесами. Зажав рот рукой, я снова просматривала страшные картинки из своего ночного кошмара. А сердце, казалось, перестало биться словно замерла в груди, приготовившись к чему-то нехорошему. Сборы были быстрыми и шумными, от чего крошки то и дело просыпались и начинали плакать. Северов же метался, как бешеный зверь в клетке. Сам помогал мне укладывать в сумку необходимые вещи. Сам одевал дочек. И лишь на мгновение замер, когда взял на руки Нику. «Мои маленькие котята!» Улыбнулся, прижался губами к лобику малютки, что смешно заогукало в ответ. Уложил ее в переноску и взял из моих рук Вику. «Папка скоро за вами приедет», — поцеловал и ее, вернул мне. «Ничего не бойся, слышишь?» Погладил по лицу и на мгновение коснулся губами моих губ. «Я скоро приеду к вам. Как только все решу, сразу же куплю билет». «Не хочу, не хочу, не хочу уезжать! Не хочу, чтобы он оставался здесь один!» И выть так хочется, орать, срывая голос. Матвей, не надо, прошу тебя. Хватаю его за руки, но он не преклонен. Стеша, все, мы решили этот вопрос и обсуждать не будем. Ты решил, Северов, не мы. Ты снова все решил за нас двоих. Я не хочу уезжать без тебя. Давай вместе, а? Уедем и все забудем, как страшный сон. У меня здесь есть некоторые дела. Как закончу, сразу же. Да слышала я о твоих делах. Неужели поимка Самсона тебе дороже, чем мы? Неужели ты готов оставить своих дочерей ради своей глупой мести? Закричала ему в лицо. А девочки в переноске захныкали. Посмотри на них. У них вся жизнь в бегах. Они не родились еще, а уже бежали. Но тогда мне задурил голову Самсон. А ты чего добиваешься? Схватила его за воротник рубашки, понимая что не смогу отпустить в неизвестность снова. Только не теперь, когда у нас почти получилось стать настоящей семьей. Не сейчас, когда я снова ощутила, каково это побывать в его сильных объятиях. Нет, не отпущу. Послушай меня, Стеша. Схватил меня за плечи, встряхнул. Это не шутки уже. Я не стану рисковать вами во второй раз. Однажды я уже чуть не лишился тебя и дочерей, и больше... Я тоже, я тоже чуть не лишилась тебя. Ты знаешь, каково мне было? Знаешь, какой ужас я пережила? Сколько кругов ада прошла? Не смей говорить мне, что я должна уехать и оставить тебя здесь, в этом сумасшедшем городе, с этими больными людьми, с извергами». Держала его за рубашку так крепко, что казалось не оторвать. Матвей шумно вздохнул, прижал меня к себе. «Не плачь, кошечка моя». Я обещаю, что вернусь за вами живым и невредимым. Но этот вопрос не обсуждается. Вы едете к моей матери. Посмотри на меня. Приподнял мое лицо за подбородок, пытаясь поймать взгляд. А я из-за слез видела лишь его силуэт. Так нужно. Верь мне, маленькая. А теперь идите. Ваши билеты уже готовы. Вылетаете ближайшим рейсом. Все, пошли. И потащил меня за руку к выходу. А я лишь беспомощно ревела и оглядывалась на хмурую Елену Львовну, которая, похоже, впервые не знала, как помочь в данной ситуации. «Макс, посадишь их на самолёт и сразу же обратно!» Охранник кивнул Матвею и, забрав мою сумку, повел тетушку с малышами к машине. «Убегаем, как преступники, как трусы!» «Стеша, хватит!» рявкнул на меня и тут же сгробастал в свои звериные объятия ты должна беречь наших детей. Я даже Львовну отправляю с тобой, чтобы не боялась. Ну? все, никаких слез, Мы не прощаемся». И, отвлекая меня долгим поцелуем, передал Максу документы. А дальше творилось что-то невообразимое. Повторился тот кошмар, который я пережила несколько месяцев назад, когда за Матвеем пришла группа захвата, а меня, как свидетельницу, потащили в отделение полиции. Но до самого отделения не довезли, сбагрив по дороге синему. Сейчас же происходило нечто похожее. Только Северов сам насильно затолкал меня в машину. А Макс щелкнул замками, чтобы не смогла выбраться наружу. Колотила по толстым, затемненным стеклам кулаками, сбивая костяшки пальцев в кровь. Орала и ревела в голос, провожая Северова отчаявшимся взглядом. И даже не соображала, что рядом мои крошки которым сейчас, наверное, очень страшно. Правда, заплакала только Ника. Вика лишь нахмурилась, но не издала ни звука. «Молчи, хватит, не поможешь тут слезами. О девочках подумай, полуумная. Пусть мужики сами разбираются». Отругала меня Елена Львовна и в противовес сказанному обняла, прижав к своей груди. «Я с тобой, моя девочка».